Нейв бросил быстрый взгляд на Николаса саразикова Директор ЦРУ предлагал ему аналогичный сценой. Видимо, его влияние и умение манипулировать людьми помогли ему сделать своими союзниками и представителей военной верхушки. Нейв придал своему лицу выражение глубокой задумчивости, соображая Патриция, озабоченного судьбой Отечества. — Ядерный ответ! Он покачал головой. «Сегодняшний день, когда китайцы внудели нас пойти на такой шаг, станет черным днем календаря!» «Совершенно верно, сэр!» — согласился генерал, склонив голову. Нейв вздохнул и развел руками, словно капитулируя перед лицом суровой необходимости «Но я, увы, не вижу иного пути. Немедленно приступайте к выполнению». Выдержав приличествующую случаю паузу, он поднялся из кресла. — И да простит нас Господь! Завершив таким образом ночное совещание, Нейф повернулся и вышел из комнаты, сопровождаемой агентами секретной службы. Через несколько секунд его догнал Николас Разиков. Наградив его легкой улыбкой, Нейф негромко проговорил. — Отлично, сработано, Ник. — Браво! 11 часов 15 минут. Спасательное судно «Фатом» в океане. Лиза нашла Джека на носу судно. Он стоял, опишись на порученье, смотрел в океан. Пепельно-серое небо было затянуто пеленою плаксивых облаков, сквозь которую не могло пробиться даже полуденное солнце. Джек был в своих обычных красных плавках и расстегнутой рубашке. Рядом, прижавшись к ноге хозяина, сидел Элвис. Одной рукой Джек легонько поглаживал шерсть на макушке пса. Лиза не смогла не улыбнуться при виде этой идиллической сценки, которой можно было проиллюстрировать детские рассказы о преданности и дружбе. — Джек! — окликнул его Лиза. Джек резко повернулся, поморщился от боли и прикоснулся к эластичной повязке на груди. — Что? — Лиза подошла, встала рядом с ним и тоже оперлась на поручень. Момент блаженного одиночества закончился. Элвис тоже понял это, отошел от Джека и улегся поудрю. Некоторое время Лиза молча смотрела на воду, а затем спросила. — Скажи, Джек, почему мы все это делаем? — Ты о чем? Лиза повернулась к Джеку и оперлась поручень бедром. — Кристалл у нас. Миюки говорит, что она вот-вот сумеет расшифровать надписи. Почему бы нам не залечь на дно, пока мы не найдем все необходимые ответы, а потом отослать всю историю в Нью-Йорк Таймс? Джек ухватился за поручи обеими руками и крепко сжал его. — Если мы поступим так, как ты предлагаешь, Дженнифер умрет раньше, чем в киосках появится первый номер газеты. Лиза молчала и испытующе смотрела на Джека, выжидая, заметили он собственную оговорку. Он не заметил и продолжал смотреть на океан. Тогда Лиза переспросила, — дженифер Что? — Ты сказал, что Дженнифер умрет. Джек наконец посмотрел в ее сторону. Его лицо превратилось в маску боли и стыда. — Ты меня поняла. пробормотал он, махнув рукой, словно это ничего не значило. Лиза взяла его за руку. — Она не Дженнифер. — Знаю, — огрызнулся Джек. Он хотел отвернуться, но Лиза удержала его. — Поговори со мной, Джек. Жек вздохнул, но его плечи оставались напряженными. — Карен грозит опасность, и виноват в этом я. Я убежал и оставил ее одну с этим сумасшедшим. — Ты объяснил, почему? — карн была права. Если бы ты остался, убили бы вас обоих. — Если Карен и впрямь такая сильная, как ты говоришь, то она будет жить. Лишь до тех пор, пока она нужна этим подонкам. Жек отвел глаза в сторону. — Я должен попытаться спасти ее. Я не могу все время убегать. Лиза легонько дотронулась до его плеча. — джек все то время, которое я тебя знаю, ты только и делаешь, что убегаешь. От Дженнифер, от гибели Шаттла, от собственного прошлого. Что же мешает тебе поступить точно так же сейчас? Что эта женщина значит для тебя? Я я не знаю голова джека поникла а его невидящий взгляд устремился на воду за бортом через некоторое время снова посмотрел на лизу но я обязательно узнаю это лиза обняла его за талию это все что я хотела от тебя услышать